Глава 26. Пламен. Высокий кустарник раздвинулся, и показалась голова курбата, ходившего в разведку. Что видел? спросил его кривой рук. Десяток степняков из сагареков сидят на кургане, что-то высматривают. А ещё неподалёку следы, совсем свежие. Судя по ним, сотни две лошадей прошли. Неспокойно вокруг как-то, зверьё пуганое. И птицы на месте не сидят. Креново. До границы 3 дня пути, и мы в безопасности, а тут такое. И не поймёшь, то ли за нами охота, то ли племена сами между собой грызню затеяли. Рук посмотрел на меня. Что думаешь, Пламен? Что чутьё ваше говорит? Муторно мне, как и братьям. Я кивнул в сторону курбата из Винислава. Остеречься надо. А потому двигаемся в обход да и всё. Пусть лишний день потеряем, но так спокойнее будет. На том и порешили. После полуденной дневки заседлали лошадей, почистили за собой следы и повернули не на запад, когда это вошли, а к югу больше забирать стали. Решили идти через горбонские холмы. На некоторых старых картах обозначенные как смертельные пустоши. Не знаю, смертельные они или нет, а только придётся идти этим путём. Своему внутреннему звериному чутью мы стали доверять больше, чем всем нашим чувствам вместе взятым. И сейчас оно говорило о том, что от земель сагареков нужно держаться подальше. Шли, как уже привыкли, обычным походным строем. Впереди головной дозор пятёрка наёмников. По флангам боковые дозоры, также по пять наёмников. в центре вьючные лошади везущие наш ценный груз и основные силы, а позади тыловой дозор, трое наших мальчишек. Лошадей старались сильно не напрягать, шаг рысь, рысью шагом. Запас овса у нас уже давно закончился, а на одной траве животных гонять смысла нет, и надо поберечь их силы. Всё вроде как ничего, но беспокойство наше не проходило и не унималось, а наоборот, усиливалось. Причём Странное чувство какое-то. Вроде бы и опасность ищет нас кто-то, а вроде бы и нет. Непонятно. Уже к вечеру, когда стали высматривать место, где можно остановиться на ночёвку, подстёгивая своих полукровок, примчались наши парнишки из столового дозора. Один из них, Торка Крепыш, вклинился между мной и кривым ругом, а затем, чуть отдышавшись, устало просепел: "Погоня. «Кто?» — спросил пахан. «Сколько?» — сразу мой вопрос. «Сотни-две», — выдохнул парень. «Мы их издалека разглядели. Кто такие, разобрать не смогли». «Вперед!» — выкрикнул кривой рук. «Всем к ближайшему холму! Лошадей с грузом не потеряйте, а то голову оторву! Живее!» Мы рванули по воде, и мой козылкуш недовольно фыркнул. Но я поддал ему стременами под бока, и он рванулся с места в бешеный голоб. До ближайшего холма недалеко, километра 2, не больше, и мы помчались к нему. Замысел кривого руга я понимал: отсидеться на вершине до ночи, дать нашим четвероногим друзьям отдых, а уже в темноте пойти на прорыв. В общем-то всё правильно, а то напрямую с огареками сходиться или кто там по нашему следу идёт, желания никакого. Конечно, мы бойцы лихие, и даже разбойнички Бергуса после того, как золотишко в руках подержали, все как один сами себе богатырями кажутся. Однако наши восемь десятков против двухсот степняков такой расклад мне не нравился. Шанс есть, но только в ближнем бою, а кочевники наверняка не молодняк, как боросы, которых мы перебили. Поэтому на удар копья нас не подпустят. С трудом наши лошади поднялись на изрезанные глинистыми дождевыми стоками и покрытый реденькой чахлой травкой холм. Мой козелкуш — один из первых на вершине, тяжко вздымал бока, и я спешился. Из чехла достал арбалет под сумок с болтами и обернулся. Погоню видно хорошо. Километра полтора от нас. Идут четырьмя полусотнями, выгнувшись полумесяцем и огибая холм. При этом кочевники сильно не торопились и не спешили, ибо понимали, что нам сейчас не уйти. «Бойко!» — окликнул я дородного купчину, свалившегося со своего мерина и никак не могущего отдышаться. "Чего?" страдальчески выдохнул он. "Кто это?" я указал в сторону наших преследователей. Купец оглянулся, приложил к глазам ладонь, смотрелся и, размазав по лицу грязный пот, текущий с него ручьём, ответил: "Согоряки, чтоб им пусто было. Только они походные бунчуки в рыжий цвет красят". "Понятно." Только вот что они здесь делают в этих местах, неясно. Рядом со мной остановили коней Курбат из Венеслав, а позже появились парни из нашего десятка. Все они деловиты и спокойны, готовятся к бою. Заряжают арбалеты, выкладывают на войлок болты. Тут же рядом сабли, мечи, ножи. Правильно. Всё под рукой, и если степняки полезут в атаку за оружием, далеко тянуться не надо. Наконец, весь отряд на вершине. Коноводы из разбойников вбивают колы в сухую землю холма, а остальные готовятся к бою. Так кочевники тем временем окружают холм, и их построение напоминает неровный квадрат. Всё это молча, что странно и несколько необычно, словно они чего-то ждут. И вот от одной полусотни отделился всадник. Думается мне, что старший среди сагареков. Только у него доспех, а остальные в стёганых халатах. он остановил коня у подножия холма и закричал: "Эй, воины! Кто вы такие и что делаете в землях славного племени сагареков?" Кривой Рук задумался, что ответить, а я подошёл к нему и спросил: "Пахан, разреши я с ними переговорю". "Давай", кривой устало махнул рукой. "Мы воины герцога Штангарского", кричу я степнику в ответ. И мы удивлены, что славные сагареки находятся здесь, и говорят, что эта земля принадлежит им. Мы знаем, что владения вашего племени в двух конных переходах от этого места. Спускайся, поговорим. Мне показалось, что степняк чем-то раздрадован. Клянусь честью, вреда тебе не будет. Так сказал я, вождь всех сагареков Джамун Кабатак. Хорошо. Верю тебе. И да будут великий Тенгри и его слуга кое солнце свидетелями твоих слов. Запрыгнув на верного кызылкуша, я спустился вниз. Никто меня не останавливал, привыкли уже, что наша тройка всё делает так, как считает нужным. Мой конь не хуже, чем у местного вождя, а оружие и кольчуга, которую я успел на себя натянуть, качеством получше, чем у него. Видно, что небогато сыгаряки живут. Кто ты, молодой воин? спросил вождь. Меня зовут Пламен, сын Огнеера. Я из дромского рода Волка. Ой-ой. Разве есть ещё такие? Вождь изобразил удивление, хотя наверняка новостью для него мой ответ не стал. Почему и нет? Так же, как и вождь сагареков, деланно и на показ удивился я. В большом мире говорят, что и племя сагареков только выдумки. И нет такого давно на степных просторах. Вымер весь до последнего человека. Джамунка батак побогровел лицом и его передёрнуло. После чего он хотел сказать что-то резкое, но сдержался. Поворотил своего буланового конька и спросил: "А что ещё говорят?" "Говорят, что сагареки были мужественным и независимым племенем, но стали рабами рахов и потеряли свою честь". Вождь напрякся, схватился за плеть, а потом за саблю. Но быстро успокоился и задал иной вопрос. Зачем вы пришли в степь? Рахам мстить вождь и знания природные получить? Зря вы вернулись. Нет уже вашего народа. Есть мы. А значит и народ жив. Есть те, кто в архейских горах перевалы держит и не сдаёт. Так что не зря вождь. Может быть, «Ты прав», — в некоторой задумчивости пробормотал Каботак. «Однако, не про то говорим. Дымами от самой Арисы передали, что некая банда захватила караван с золотом. Ваших рук дело?» «Да, мы сработали». «Я так и думал, что вы. Ваши следы мы больше месяца назад видели». И терпеливо ждали, когда вы вернётесь. Сагарек посмотрел на небо и что-то про себя прошептал, будто совещался с кем-то там в далёком заоблачном мире, а затем опустил взгляд и произнёс: "Духи предков говорят, что надо делиться с ближними своими". "Так-то с ближними?" заметил я. "Поверь, молодой волк". Он прищурился. "Мои две сотни воинов самые лучшие твои друзья, пока я не дал им команду вас уничтожить. Зачем тебе золото, вождь? Придут рахи, найдут его, и всё твоё племя в пыль разотрёт. Поэтому отпусти нас по-доброму, без боя. И тебе, как и вождь, я приподнял глаза к синему небу и пошевелил губами. Обязательно зачтётся. Так, духи говорят. Наверное, у нас разные духи. усмехнулся Коботак. «Мои говорят, что без золота нам уходить нельзя». «Пятьдесят слитков по килограмму каждый. Хватит?» «Двести». Глаза вождя загорелись. Вряд ли он знал, сколько в караване действительно было золота, не по чину ему, но кое-что он подсчитал и сам себе додумал. «Шестьдесят». «Сто девяносто». «Шестьдесят пять», — говорил я. «Сто восемьдесят пять!» — настаивал вождь. Странное зрелище мы в этот момент представляли. Два отряда сгруппировались и готовятся к бою насмерть, а тут двое верхами стоят под холмом, словно барыги на базаре спорят о цене. Ничего так, минут пять торговались и сошлись на ста слитках. Каждый из нас поклялся всем самым святым, что будет честен с неожиданно появившимся партнером. Я в свидетели сварога призвал, хотя не знал пока как это делается правильно, а вождь Сагареков, соответственно, Тенгри своего помянул. После чего сверху спустили двух вьючных лошадей, их передали нукерам Кабатага, и довольные друг другом, мы попрощались. Удачи тебе, Пламин, сын огня Яра, пожелал он мне, разворачивая коня к своим. Ага, проборчал я. И тебе всего самого наилучшего, Джамун Кабатак. Сагареки собрались в кучу, их вождь что-то выкрикнул и указал в нашу сторону плетью, после чего они дружно прикричали на своём наречии славу богам и духам-хранителям, а затем с развесёлыми песнями направились в сторону родных кочевий. Да уж, можно и повеселиться, подумал я, глядя им вслед. Нормально для них всё сложилось. Без боя и кровопролития добыли до своего племени 5000 ферганских имперИАлов, по весу богатство немало. И всё их бедное племя ни один год кормить можно. Ночевать остались на холме. Благо неподалёку ручей был, а где вода, там и жизнь. В дальнейший путь двинулись с утра, и приглядываясь к окрестным местам, я не понимал, почему здесь никто не живёт. Те же самые сагареки могли бы спокойно переселиться. Земля ничья, нейтральная. Вода есть, трава имеется, зверья, правда, немного. Но степных дров неуклюжих, жирных и нелетающих птиц походя несколько штук подбили. Спросить бы кого, так под рукой только Бойко, но он сразу сказал, что в этих местах никогда не бывал. Есть у меня подозрение на Джока, что он здесь бродил, причём неоднократно. Видел я, как он кривому ругу вечерком про местные тропы и пути рассказывал. Так может спросить? Это запросто. Джока — окликнул я агента, пристраивая к изылкуша бок о бок с его кобылой. «Да?» — Джока был спокоен и флегматичен. «Признавайся, ты ведь бывал в этих местах?» «Бывал!» — он не стал отрицать. «Что про них рассказать можешь?» «Спустись на землю!» — попросил Джока, останавливая сам и спрыгивая в невысокую по щиколотку только густую и ровную травку. «Хм, странная просьба». Но я спустился и подошёл к нему. Джокер вынул широкий нож, встал на колено и начал срезать целые пласты травяного покрова. Вычертив окружность, примерно метр на метр, он попросил: "Помоги приподнять". Ухватив вырезанный земляной пласт, я помог агенту откинуть его в сторону. Комэль отвалился, а Джокер вошёл в круг чистой земли и поворошил её ногой. Смотри, ткнул он носком сапога. Пригляделся, метал блестит. Наклонился, ладонью провёл, точно метал, что-то наподобие стали, но совсем не проржавело ничуть, словно только вчера кто-то её здесь прикопал. И что это? спросил я. А кто его знает, пожал он плечами. Мы сюда в экспедицию ходили ещё 12 лет назад, когда я стажёром в тайную стражу пришёл. Искали разваленных городов или еще что-то. Однако ничего не нашли. И только вот это. Джока кивнул на металл. «Древние в дороге». «Это дороги?» Удивился я. «Они самые. И если на холм заехать, то можно видеть, как они между холмов петляют. Трава над ними более низкая, и цветность у нее другая. Что интересно...» Джока вылез из ямки. «Даже махонького кусочка с этого металла отколоть не смогли». Вот и представь себе уровень развития тех, кто их строил. Меня это впечатлило. Загадка древности, тайна. Если мы уцелеем в будущих испытаниях, надо обязательно заняться этим делом. Лишь бы было оно у нас. Это самое будущее. Агент тем временем забрался на лошадь и продолжил. Между прочим, одновременно с нашей группой в этих местах и Дрома работали. Только сейчас вспомнил. И если память мне не изменяет, Кажется, в разговоре с нашим старшим они поминали имя Буревое из рода Орслана. Погоди-ка, я взобрался на козёлкуша. Ведь это, да-да, отец вашего Курбата, начальник контрразведки каганата. Больше на эту тему мы с Джока не разговаривали, но на всякий случай в память его слова я отложил. Кто знает, что и где пригодится.